Часть четвертая. Война за сокровища. Цена бусин. Ехо приложили немало усилий, чтобы вернуть тело Рен из Китая на родину. Прошла опоминальная церемония, но кали не смогла на ней присутствовать. По просьбе остальных Ехо любому, кто так или иначе был связан с кланом тигров, было крайне нежелательно там появляться. Словно запертая в пещере, Каэль не могла сделать и шагу из своей комнаты. Она все спала, и спала, как только открывала глаза, в ее мысли сразу проникал орион. Иногда проведать девушку заходили бабушка, мама и Лихю. Все трое делились последними новостями. Но Каэль молча лежала на кровати с закрытыми глазами. Казалось, будто она провалилась в глубокий летаргический сон. «Сину пришел!» Мама и бабушка несколько раз повторили это, но никакой реакции не добились. «Сину ушел, слышала она сквозь сон. «Долго ты будешь так себя вести?» — злился Хью. Каэль продолжала пребывать в своих снах. Как было бы замечательно затеряться в мире грез и остаться там навечно. «Хватит уже, вставай! Целый месяц прошел! пытались разбудить ее родственники. Каэль не могла даже раскрыть глаза. Все ее тело обмякло и не слушалось ее. «Приди в себя! Если продолжишь в том же духе, станешь, как я!» Пытался приободрить подругу Хью. Одно время он и сам оказался в состоянии полной апатии. Влюбившись в человека, юноша раскрыл свою истинную личность, и его стали считать чудовищем. Больше десяти лет Хью провёл, словно во сне. И теперь совсем не помнил того времени. Если Каэль сейчас справится с душевной болью, то начнет приходить в себя. Умоляй, вставай уже! Если бы Рён увидела тебя в таком состоянии, представь, каково бы ей было!» «Рён больше нет», — еле вымолвила Каэль. Произошло то, чего никто даже представить не мог. «Как Рён могла исчезнуть из этого мира?» Она часто говорила, что ничто не вечно. Ни любовь, ни дружба, ни деньги. И все же Каэль думала, что Самарен это не коснется. Даже если бы наступил конец света, она должна была остаться с ними. Каэль с трудом привстала. «Это клан Тигров? Сделал это с ней!» Хью кивнул. «Из-за своей одержимости клан Тигров ее преследовал, а затем напал». «Они хотели заполучить бусину?» Спросила Каэль. «Да». Ее бусина особенная, как теперь победить?» Каэль слышала много рассказов о бусине Рён, которая обладала такой силой, что могла одолеть сотни врагов. «У нее с собой не было исконной бусины». «И где же она?» Рён раздавала такие бусины своим превращенным последователям. «Значит, и ее она отдала, причем примерно 500 лет назад». «Не может быть!» «Ты хочешь сказать, она отдала ее мне?» Нервно сглотнув, произнесла Каэль. «Говорили, что для твоего спасения обыкновенной бусины было бы недостаточно». Сердце Каэля разрывалось. Словно зажатое в тисках, она не могла вздохнуть. «Это я должна была погибнуть! Она умерла вместо меня!» пульсировало у нее в голове. Только теперь Каэль узнала всю правду о смерти Рен. «Если бы у нее осталась эта бусина, клан тигров не смог бы победить». Каэль беззвучно плакала. «Что же за бусина такая?» Девушка никогда не чувствовала и не видела ее, лишь слышала о ней от ехо «Зачем Рён так поступила со мной? Зачем она меня спасла? Ведь могла сделать вид, что не замечает меня!» Каэль плакала так горько, что Хью мог только оставить ее в покое и дать ей время. «Как же ее успокоить? Как утешить?» каиль плакала так, словно весь мир в одночасье обрушился, чем довела себя до иступления. Хью в какой-то момент привел ее в чувство и заставил выпить холодной воды, чтобы она хоть немного взяла себя в руки. «Послушай меня. Когда все начнется, и бусина проявится, придется скрываться. Это решение приняли истинные эхо. Клан Тигров еще не знает, что исконная бусина у тебя». Ты не единственная, кому сестра отдавала их. Но тебя я не могу потерять. Просто нужно укрыться на время. Каыль, прошу тебя!» Опустившись на колени и крепко сжав ее руку, объяснил Хью. «Клан Тигров всегда стремился заполучить исконную магическую бусину клана Лис. Раз в пятьсот лет...» В канун Нового года у нее появляется красная аура, которую могут видеть только те, кто сам обладает одной из энергетических бусин. Свечение может длиться от одного дня до недели и даже дольше. Но едва аура погаснет, придется ждать еще 500 лет. Хью сказал, что подготовил убежище, где Каэль сможет спрятаться, пока не закончится война. «Тебе не стоит здесь находиться», — серьезно сказал он. Девушка никак не отреагировала, сидя в прострации с отрешенным видом. «Смотри, что я нашел в комнате сестры!» Хью протянул ей маленький флакон. На нем было написано «Сахи». Каэль сжала его в ладони и вдруг услышала голос Рён. «Сахи, раз ты держишь этот флакон, скорее всего, тебе уже все известно». Я надеялась, что это время наступит как можно позже, но получилось иначе. Оглядываясь назад, я понимаю, что прошло не так много времени, как казалось. После встречи с тобой я прожила совершенно новую жизнь и полюбила ее больше всех других. Поэтому я ни на секунду не пожалела, что отдала исконную бусину именно тебе. Сахи, благодаря ей я всегда буду рядом. Так что, пожалуйста, продолжай жить своей яркой жизнью. Каэль продолжала держать флакон даже после того, как голос Рён смолк. Все это время рядом находился Хью. Через какое-то время он осторожно обратился к ней. «Рён надеялась, что ты будешь в безопасности. Поэтому, пожалуйста, Каэль». «Если так желала Рён, то, конечно, я должна ее послушать». «Для начала нужно где-то укрыться». «Хорошо, надо найти убежище». Девушка стала собираться, и в этот момент в комнату вошла мама. «Сусу приехала. Ей нужно тебе кое-что сказать». Каэль занервничала. Она пришла, чтобы поговорить о смерти Рен. Девушка попросила передать, чтобы гость ей немного подождала, пока Каэль переоденется и приведет себя в порядок. Конечно, встречаясь с Сусу, она хотела выглядеть опрятно. Когда она вышла в гостиную, там была только Сусу. Мама и бабушка куда-то подевались. После приветствия гостья произнесла. «Я попросила оставить нас вдвоем. Ясно. Наедине с Сусу было неловко и даже странно. Та часто делала вид, будто не замечает Каэль. За пятьсот лет они и двух слов друг другу не сказали. Девушке, как и прежде, было сложно смотреть в глаза Сусу. «Как дела?» «Нормально». «Я ничего не могла поделать, когда тебе не разрешили прийти на церемонию прощания». «Да, я понимаю. Но понять не значит принять. Умом мы понимаем, а принять можем только сердцем». Однако Каэль не проявила никаких эмоций. «Я слышала, что ты отдыхаешь от школы», — продолжала Сусу. «Да, она точно пришла не для того, чтобы узнать, как у нее дела». Пока получался абсолютно бессмысленный разговор. «У тебя же бусин «Ну, конечно, вот зачем она пришла». Каэль собиралась сказать. «Хочешь, чтобы я отдала ее тебе?» Но вовремя остановилась. «Нам нужна твоя сила». «Что вы от меня хотите?» Резко спросила Каэль. Сейчас она не собиралась скрывать свои эмоции, ведь лучшая оборона — это нападение. «Совсем скоро Ехо соберутся вместе. Надеюсь, ты тоже присоединишься к нам». Каэль промолчала. Сусу, конечно же, знала, что девушка собирается спрятаться. «Я не хочу драться». Рён тоже не хотела этого. «На мне теперь лежит большая ответственность защитить исконную бусину», — она говорила как можно спокойнее. Рён бы тоже выбрала скрыться на время войны, но последовала бы воля клана ради остальных. Она была вожаком, но никогда не была упрямой, всегда прислушивалась к мнению истинных лисиц. «Подумай хорошенько». Теперь тебе придется принять взвешенное решение и защитить бусину. Если клан тигров начнет править миром, люди будут в опасности. Хорошо бы стереть тигров с лица земли как можно скорее, и, если мы не воспользуемся шансом, весь клан лисиц погибнет. Ты же не хочешь видеть смерти сородичей?» После таких слов Каэл лишь ухмыльнулась. «Вы же никогда не видели во мне их, А теперь говоришь про сородичей». Она вспомнила, как не уживалась Сусу. «Я не хочу ввязываться в эту войну!» Девушка очень четко произнесла это, но гостья смерила ее ледяным взглядом. «Ты не заслуживаешь обладать этой бусиной!» «Как же достала, Одно и то же!» «Ведь именно ты игнорировала меня все время, говоря, что у меня тигриная кровь!» — подумала Каиль. «Я сказала, что не собираюсь участвовать в войне!» «На мне теперь ответственность за бусину. Так что не приходи больше!» Каэль выразилась предельно ясно. Казалось, Сусу пребывала в растерянности от ее слов. «Я думала, что всегда так и буду маленькой девочкой, вечно трясущейся перед ней». Она посмотрела Сусу прямо в глаза. Тут открылась дверь и вошел Хью. «Сусу, зачем ты здесь?» Та ответила, что хотела просто поздороваться. И быстро удалилась. «Это мама и бабушка связались с тобой?» — спросила Каэль. «Да, не слушай Сусу, поняла?» Хью прекрасно знал, зачем она наведалась к девушке. «Но что, если и другие Яхо станут опасными?» — забеспокоилась Каэль. «В этой войне определенно не обойдется без жертв». «Это уже проблема остальных Ехо. Ты должна беспокоиться только о себе». «Год пройдет без происшествий, не стоит волноваться. Но что бы то ни стало, ты должна защитить исконную бусину, которая хранит силу всего рода Ехо. Не слушай Сусу!» Каэль кивнула. «И все же, почему Рён подарила именно ей эту необыкновенную бусину?» «Свой выбор она сделала за долю секунды, чтобы успеть спасти жизнь». Бусина внутри Каэль словно потяжелела.